Лихорадит слегка. Какой у вас крошечный номер. Да-да, вот так. Спасибо. Я еще полежу немного. Это малярия. А потом... У меня ведь целая квартира. Но вы не должны оставлять меня. Это может стрястись надо мной каждую минуту. Энрико. Да, дорогая. Чего же вы молчите? Нет, нет, не надо. Лучше так. Ах, Энрико, я и не припомню, было ли утро сегодня. А они все стоят еще? Что, Камила? Цветы. Их надо вынести на ночь. Какой тяжелый аромат. Сколько в нем тонн. Я велю вынести их. «Что такое, Камилла?» «Я встану. Да, я сама. Спасибо. Вот совсем прошло. Стоит только на ноги встать. Да надо вынести их, а куда бы... Постойте, у меня ведь целая квартира на площади Ариосто. Отсюда видать, наверное... Но уже. Кажется, посвежала немного». А чего так мало народу на улице? -с -с. Каждое слово слыхать. О чем это они? Не знаю, Камилла, студенты, кажется. Похвальба какая-то. Может быть, о том, что и мы. Пустите-ка. Остановились на углу. Господи, он маленького через голову перебросил. Вот опять тишина. Как диковинно свет, Застревает в ветвях, а фонаря не видно. Мы не в последнем? Что, Камилла, над нами еще этаж? Да, кажется. Камилла высовывается из окошка, она заглядывает за навесной щиток снизу вверх. Нет, но Гейна не дает ей договорить. Нет никого, высвобождаясь, повторяет она. В чем дело? Я думала, там человек стоит, лампа на окне, а он крошеные листья и тени в окошко швыряет на улицу. Хотела лицо подставить, поймать на щеку, ну и нет никого. Да это поэзия сама, Камилла, правда? Не знаю. Вот он, вот там около театра, где заря валиловая. Кто, Камилла? Вот чудак. Дом мой, вот кто. Да, но это припадки, если бы устроить как-нибудь. Номер же заказан для вас. Правда? Какая заботливость, наконец-то. Который час? Пойдем посмотрим. Какой это номер у меня? Интересно. Они уходят из восьмого улыбающиеся и взволнованные, как школьники, осаждающие трою на дровяном дворе.